Глава 10 Дальше была суматоха. Встречающие автомобили, люди в форме, косые взгляды, самолет. Свер молчал, словно и не видел, как смотрят на его начи, шкуру на плечах, на бедренную повязку. Он крутил головой, щурил свои золотые глаза, разглядывал людей и предметы. Запнулся возле самолета, нахмурился. Не бойся, это для полета. Я устало потерла виски. И это не страшно. Темные брови Ильха сошлись морщинкой на переносице. Согласна, звучит странно, но ты просто поверь мне на слово. Да, эта огромная железная штука летает и доставит нас в столицу Конфедерации. Идем. Я двинулась вперед. Ильх помедлив, вошел следом. Он тоже выглядел уставшим. Яркие глаза потускнели. Щеки ввалились, словно Ильх не спал несколько суток. Но двигался сверхбодро. В огромном воздушном судне нас встретили военные врачи. Максимилиана сразу увезли в специальный отсек, и мне стало спокойнее. О профессоре позаботятся. Все будет хорошо. Нас же провели к капсулам дезинфекторов. Ильх спокойно вошел внутрь, и я видела, как он стоит, окруженный паром специального раствора. Через несколько часов мы приземлились на закрытом аэродроме Академии Прогресса. А когда трап опустили... «Круто!» — растерянно пробормотал Клин. «Да мы прямо звезды!» Нас встречали журналисты, члены совета и ученые. Серый асфальт даже украсили красной дорожкой, и почему-то мне стало стыдно. Ильх смотрел на все насмешливо, страха не показывал. Он молчал, А мне было некогда его успокаивать или что-то объяснять. Но перед выходом из самолета я все же подошла и осторожно прикоснулась к руке свера. Он повернул голову, глянул остро. И я убрала ладонь. Смутилась. Идем. Толпа встречающих взорвалась криками. Вспыхнули прожекторы, потому что мы прилетели ночью. И тут на трап вышел свер. Тишину, воцарившуюся внизу, можно было пощупать. Шершавая, словно наждак жадные взгляды, и снова крики, камеры, микрофоны. «Никаких комментариев!» — оборвал Юргас «Экспедиция ответит на все вопросы позже! Никаких комментариев!» Нашу группу снова окружили люди в форме. Под прикрытием военных мы прошли в здание Академии. Здесь тоже уже ждали. Я увидела спешащего к нам Ганса Стеша, ректора и члена комиссии. «Вернулись!» Он радостно пожал нам руки. «Мы верили в вас! И, похоже, все прошло даже лучше, чем мы рассчитывали! Вы привезли аборигена!» «Он нас прекрасно понимает, господин Стеж. Оборвала я, пока ректор не сказал лишнего. «Свер наш, проводник и тот, кто смог прочитать послание и ответить!» Он нашел капсулу с письмом. «Мы привезли потрясающие новости, господин ректор!» Я обвела взглядом притихших ученых. «И смогли доказать!» Туман можно преодолеть, а фьорды населены разумными племенами. «Это прорыв!» — с благоговением произнес ректор. «Это небывалый прорыв! Какие открываются перспективы! Изучение флоры и фауны, а главное, самих ильхов! Невероятно!» «Давайте обсудим это утром!» — встрял Юргас, и я посмотрела на вояку с благодарностью. «Все же неплохой он, мужик!» «Да, мы ужасно устали», — поддержал Клин. «Завтра мы предоставим отчеты об экспедиции, а сейчас я хотел бы увидеть своих близких». На миг мне вспомнился взгляд Островски на девушку в Кругушатии и... Я промолчала. Боюсь, некоторых вещей не расскажет никто из членов нашей исследовательской миссии. «Хорошо», — со вздохом сожаления сдался ректор. «Думаю, аборигена стоит поместить в карантинный отсек». «А может, сразу в клетку?» Вдруг разозлилась я. «Я ведь сказала, свер наш проводник, и он прекрасно понимает ваши слова. Он почетный гость конфедерации, господин ректор. Так что проявите уважение, пожалуйста». «У вас есть предложение, госпожа Арвей?» оскорбился Ганс. «Конечно, Ильхс Фьордов гость, но весьма необычный, согласитесь. Завтра комиссия решит вопрос с его проживанием, но что делать сегодня?» Я закусила губу, глядя на Ильха. И что теперь? Я не могу оставить с одного. С наших ученых мужей станется запереть беднягу в лаборатории. Что бы я ни думала об Ильхе, но не могу позволить сделать с ним это. Ведь он действительно был добр к нам. Помогал, направлял, даже защищал. И разве я сама не мечтала о том, чтобы исследовать варвара? Вот и сбылось мое желание. Надо быть осторожнее с мечтами. «Ильх находится под моей ответственностью», – произнесла сдержанно. «И раз я за него отвечаю, то и займусь его размещением. В отсутствие Максимилиана именно я становлюсь главенствующей на кафедре антропологии. Сверра пригласил Макс, а значит, я обязана следовать путем, обозначенным профессором, и продолжить наше наблюдение. Это бесценный опыт, уважаемые коллеги. Я смогу увидеть реакции и поведение Ильха в незнакомой ему среде» оценить скорость и возможность его обучаемости. И, конечно, сделаю подробный отчет, но где он будет ночевать?» От растерянности невежливо оборвал меня ректор. И внутри меня ясно прозвучало. «Вместе». «У меня», — выдохнула я. Коллеги пораженно застыли, размышляя. «Что ж», — протянул Ганс, «вы действительно становитесь главной в отсутствии Максимилиана». И имейте право на подобные решения. Хорошо, господа. Завтра я жду всех на закрытом совете. А сейчас вас развезут по домам. И еще раз. Примите мои поздравления. Мы в разнобой покивали и разбежались. Клин потоптался возле меня растерянно. Лив, ты уверена? Мне кажется, это ошибка. Прекрати. Не съест же он меня. Слишком резко оборвала я, косясь на свера. Ильх с интересом рассматривал стенды, трибуну, высоченный потолок. В светлом зале Академии он смотрелся настолько дико, что дрожь брала. В шкурах с темным обручем на шее, перемазанной кровью чем-то черным, с клыками животных, свисающими на грудь. Благо, без черепа на голове. Варвар! Как есть варвар! И зря я размахивала своими полномочиями, надо было оставить Ильха здесь. Но совесть не позволяла. Свер гость Конфедерации, и я обязана обеспечить его комфорт. А в здании Академии это просто невозможно. Да и мне жутко хотелось наконец оказаться дома. Значит... Значит, Ильх пойдет со мной. Назвалась ведущим антропологом, соответствуй. Но почему кажется, что меня затягивает воронку неприятностей, из которой уже не выбраться? Он всего лишь Ильх. Буркнула я клину и решительно двинулась к Сверу, рядом с которым уже собралась толпа ученых. Словно вокруг диковинного зверя. Стоят, рассматривают, шепчутся и пальцем быткнули, да боятся, что отгрызет. А Ильх ведь все понимает. Глаза у Свера равнодушные, только в глубине мерцает золотом какое-то странное чувство. Словно пожар разгорается. Злость на коллег заставила меня подлететь фурией и растолкать ученых, И убедиться, что я права. Оставлять с коллегам нельзя. Идем! сердито бросила я Ильху. Развернулась и потопала к выходу, скрипя зубами. «Воронка. Черная губительная воронка, в которую я попала. Моя несуществующая интуиция просто вопила о ней». Все, о чем я могла мечтать, это запереться где-нибудь в темной комнате и немного побыть одной. Взвесить, обдумать, проанализировать. В самолете это не удалось. После капсул дезинфектора нас всех свалил сон. Обычная ситуация. Даже сверх закрыл глаза и сидел неподвижно, пока воздушное судно не пошло на посадку. Да вот только отдыха эта дрема не принесла, скорее добавила усталости. И сейчас я спешила к выходу. Игнорируя взгляды ученых-коллег и пытаясь не думать о том, что совершаю ошибку. Но и вариантов у меня не было. Куда бы ни отправился Ильх, мне придется находиться рядом. Высокая фигура заслонила проход, и я чуть не сбила возникшего мужчину. Ильх молниеносно схватил меня за локоть, дернул на себя, почти прижал, закрывая. И я услышала изумленный возглас. «Ливи? Сережа!» Я вырвалась из рук варвара и бросилась к своему другу. «Прости, я опоздал!» Он поцеловал меня в щеку, косясь на мрачного сфера. Я невольно перевела взгляд с одного мужчины на другого. Интеллигентный, аккуратно причесанный и одетый в строгий костюм сотрудник академии и дикий ильх, сверлящий нас таким взглядом, что хотелось закопаться в какую-нибудь нору. Я растерялась, не зная, что надо сказать. Представить их друг другу? Глупо как-то... «Свера, это мой друг, Сергей», — начала я. «Разве друзья опаздывают, когда случается что-то важное?» С вкратчивой яростью произнес Ильх. «Не думаю». «Какого демона?» — открыл рот мой друг с недоумением и неприязнью, косясь на Свера. «Оливия, что это?» Меня неприятно кольнуло это что. Ильха скалился, словно дикий зверь. Казалось, еще миг... И он ударит Сергея. А кто станет победителем схватки двух мужчин, и я даже не сомневалась. Мой друг никогда не умел драться. Положение спасло появление Мии. Она вынурнула из-за угла и, сначала, открыв рот, уставилась на Свера, а потом схватила за руку мужа. Лив, мы слышали, что экспедиция вернулась? Неужели ты привезла с собой аборигена? С фьордов? И уставилась на их с таким непередаваемым выражением восхищения и смущения, что мне стало смешно. Сергей глянул на жену обиженно и отвернулся. «Свер — гость конфедерации и академии», — произнесла я, ощущая напряжение, повисшее между нами. «Я все расскажу потом. Простите, но нам надо... идти». «Оливия, но как же... куда?» «Да какого... Лив? «Все позже. Я тебе позвоню», — отмахнулась я, страшась расспросов. Ответов у меня пока не было. «Потом!» От колонн отделилась фигура Юргаса. Безопасник тоже проводил нас взглядом. Недобрым. И я на миг ощутила желание прижаться к горячему боку Свера, Просто чтобы почувствовать поддержку. Понять, что я не одна. Но, увы, в этой битве их не помощник. И потому я до хруста в позвоночнике выпрямила спину, вздернула подбородок и, чеканя шаг стремилась к выходу. Пусть все видят, что я уверена в своих решениях. Поедем на моей машине. Она здесь, в академии, сказала девчонка. Глаза она отводила и сильно нервничала, хоть и пыталась не показать. Но я видел ее подрагивающие пальцы, напряженную шею, упрямо сжатые губы. Лишь в темном коридоре, где не было людей, Лив слегка расслабилась, зажмурилась на миг, считая, что я не замечу. Заметил. Каждый ее вдох. Каждое движение ресниц. Я понимал ее чувства. Страх. Растерянность. Злость. Но не делал попыток ее успокоить. Утешение чужачка не примет, а демонстрация силы сейчас лишь все испортит. И потому молчал, не мешая ее сомнениям, и внимательно рассматривая помещение, в котором мы оказались. Размерами явно не дотягивает до Фольда, зала ста Да и украшения беднее. Проще. Витражи, дубовые лестницы и двери в три человеческих роста не произвели на меня впечатления. Видалы позначительнее. Некоторые предметы заинтересовали, но рассмотреть подробнее не удалось. Лив кинулась к выходу. Мы вышли через низкую дверцу и оказались на улице. Я скривился. — Да, пахнет у нас не очень, — пробормотала чужачка. — После фьордов-то. Раньше я этого не замечала, а теперь чувствую. Смог. Это называется смог. Я живу возле парка, там дышится легче. Это мой автомобиль. Если понятнее, то телега, что едет без лошади. Садись. Я остановился, рассматривая железную машину. Я читал о них. Вживую это устройство оказалось другим. Как и тот самолет, на котором мы летели. Подумать только. Риар летал на самолете. Ирония. «Слушай, я ужасно устала!» — сердито поджала губы Лив. «Давай ты просто сядешь внутрь. Поверь, эта штука не кусается!» «Верю!» — усмехнулся я и устроился на сидении. «Тесно, неудобно. И хочется скорее ощутить простор!» Девчонка нажала кнопку, и автомобиль рыкнул, а после сорвался с места. Я сдержал улыбку. «Что ж, будь она Хёгом...» Я бы оценил ее скорость. Лив молчала и кусала губы, глядя на дорогу. Я не мешал ее мыслям. Она действительно устала. Она всего лишь человек. А я хотел подробнее рассмотреть город конфедерации. Думаю, времени у меня немного. Надо успеть. Запомнить. Понять. Столько, сколько смогу. Дорога оказалась недлинной, мы остановились у высокого серого здания. «Нам сюда». Лиф выбралась из автомобиля, я следом. «Это лифт, кабина, которая поднимет нас наверх, понимаешь?» — сказала она, когда мы вошли внутрь. «Пытаюсь». Я снова подавил улыбку. И заставил себя изобразить хоть что-то похожее на испуг или растерянность. Сверх выглядит озадаченным, и я его прекрасно понимаю. Даже не представляю, что он сейчас чувствует. Автомобили, самолет, оружие, электричество, лифты. Да у бедного Ильха, наверное, в сознании извергается его горлохум, Потому и молчит все время, только сверкают на бронзовом лице золотые глаза. Но я так устала, что сил на объяснение уже не было. Благо, на этаже я жила одна, и в квартиру мы вошли, так никого и не встретив. Ну вот, выдавила я улыбку. Мой э, -э шатер. Ильх остановился на пороге, осматриваясь. "Ясно", хмыкнул он. "Просторный шатер. Я не жалуюсь". Показалось, или Свер иронизирует? Расшнуровала свои походные ботинки, с облегчением разулась и ступила на мягкий с ковра. Это здание принадлежит Академии Прогресса. Тут живут многие мои коллеги. И еще здесь есть тревожная кнопка на случай непредвиденных обстоятельств. Даже несколько кнопок, потому что я помешана на безопасности своего дома. Ты живешь здесь одна? Да. Разумнее было бы соврать, но их не дурак. Да и какой в этом смысл? И все же, окажись на моем месте, Максимилиан, все было бы куда проще но профессор в больнице, а здесь лишь я. Главное, не забывать, что я ученый. Одна, так что места тебе хватит. Послушай...» Я резко обернулась к нему и уставилась в мужское лицо. И, наконец, задала вопрос, который мучил меня всю дорогу. «Зачем ты решил отправиться с нами? Зачем, Свер?» «А зачем ты приехала на фьорды?» Он улыбнулся, сверкнув белыми зубами. «Любопытство, Лив». «Любопытство. Я написал вам, потому что всегда хотел узнать. Что там, за великим туманом?» Я нахмурилась. «Любопытство? Что ж, веская причина. По сути, эта странная эмоция и привела человечество к прогрессу. Вот только сказал ли Ильх правду? Ты упоминал, что вырос в другом месте. Я решила, что разговор лучше тяжелого молчания. У него есть название?» Нера Альдафе. Золото глаз мягко блеснуло. Это мой дом. Там я родился и вырос. Нера Альдафе. Послушно повторила я. Твое племя большое? Ильху усмехнулся и пожал плечами. Больше, чем племя, в котором мы гостили? Немного. Снова насмешка в глазах и легкое пожатие плечами, отметающие вопросы. Он стоял неподвижно в центре моей комнаты, Огромный, первобытный, совершенно неуместный здесь, среди пластиковых этажерок и простой мебели. «Ну что же?» Я сделала широкий жест рукой, ощущая себя неимоверно глупо. И, кажется, только сейчас осознала, что осталась с Ильхом наедине. С варваром. дикарем, танцующим на шатии. И да, я не Макс, которому позволено все, Но на попятную идти поздно. Просторная квартира вдруг показалась тесной. Стены сужались, придвигая меня еще ближе к Сверу. Он не шевелился, а я почти чувствовала на себе его руки, ощущала жар тела. «Скорее бы наступило утро. Завтра комиссия решит, что делать с Ильхом, а я смогу вздохнуть спокойно и снять с себя ответственность за него. Надо лишь пережить эту ночь. Одну ночь». Паника плеснула мутной водой на реальность, цвета посерели. Я бросилась к комоду, вытащила запасной ингалятор, сунула трубку в рот. Вдохнула лекарство. Отступила. Ильх все это время смотрел, не двигаясь. Я мысленно пнула себя коленом под зад и вытащила забившегося в угол антрополога. Развернулась, расправила плечи. «Понимая, что здесь все для тебя непривычно, я попытаюсь объяснить. Спрашивай. Но прежде я хочу умыться и переодеться». «Можешь пока осмотреться, но лучше не трогай то, что тебе непонятно». «Иди», — оборвал меня Ильх. Шагнул в сторону, скользя взглядом по обстановке, остановился у полок с книгами. Посмотрел через плечо и добавил негромко. «И не бойся так. Ты дрожишь». Я не нашлась, что ответить. «Вот тебе и варвар». Одной фразой дал понять, что ему известно и о моих эмоциях, что я так пытаюсь спрятать, и обо всех страхах, и даже о том, что не я хозяйка положения в своем доме. Антрополог снова позорно забился в угол сознания, уступив место женщине, и я сбежала в ванную комнату. А прежде чем раздеться, несколько раз убедилась, что задвинула щеколду на двери.